Глава 6. Я напряглась и выставила перед собой руку, в которой пульсировала магия, но лупить не стала. Смысл тратить силы на тень. Постаралась встать так, чтобы закрыть спиной более беззащитного Лайена, и налетела на него локтем. Оказывается, парень сделал то же, что и я. Почему-то это разозлило. Он что посчитал, будто сможет меня защитить? Кончики его пальцев искрили. Цвет магии был Мёртвенно-голубой, непривычный. Такого я не видела ни у кого. Это не магия воды, как у меня, она ощущается иначе. И не воздух, он светлее. Вероятнее всего, какой-то нестихийный дар. Даже удивительно, что парень чему-то научился. Со слов Клинта выходило, что Лайн просто прогуливал родительские деньги ради галочки, числясь в какой-то академии. Как ты думаешь, что это? Тихо спросил он, не подозревая, о чём я только что некрасиво размышляла. «Представления не имею», — отозвалась я и сделала осторожный шаг вперёд. Ноги одеревенели и не слушались, но я помнила всё, чему учили в академии и сохраняла спокойствие. Главное — не поддаться панике. Тень на стене дёрнулась, и раздался утробный вибрирующий рык, отдалённо похожий на «мр-мой-оу-у-у-у-у-у-у-у-у». Ты слышала? Лайн замер. Тень перед нами сгустилась, и на чёрной кляксе мелькнули горящим оранжевым светом круглые глаза. По спине пробежали мурашки. Ещё не парализующий страх, но уже что-то настораживающее, неприятное. Слышала, и мне не понравилось, призналась я. Взяла себя в руки, мысленно напомнила, что я боевой маг, и подсвечивая себе фонарём, направилась в сторону двери. рычание, за которое становилось всё громче. Примерно так орала кошка моей подруги, когда у неё пытались отобрать честно украденный кусок ветчины. Если не знать, что эти звуки издаёт маленькое, миленькое, белое создание, можно и обделаться со страху. Тварь, притаившаяся за дверью, не была ни маленькой, ни миленькой. Огромная чёрная туша с взлохмаченной шерстью, горящими яростью глазами и вздыбленным хвостом Но безусловно, что-то кошачье в существе имелось. Это котик. Неизвестно чему обрадовался Лайн, который умудрился вперёд меня просочиться, как ракам, и беспешно погасил магию. Вот ведь идиот. И чему только их учили? Впрочем, точно. Он же не учился, зачем ему? Это мы, простые смертные, грызли гранит науки, а ему достаточно было просто ежегодно оплачивать обучение. Это мне тоже сказал Клинт. «Это котик», — поразилась я, отставила фонарь и призвала всю свою силу. И за себя, и за беспечного Лайена, который явно собирался на тот свет пораньше. Он даже бутылку не выпустил, только сунул подмышку, чтобы в руках не мешалось. Котики, которые излучали ауру смерти и достигали в холке моего бедра, вызывали ровно такое же опасение, как и странная неидентифицируемая тварь, которая могла обитать тут вместо него. Котик, тем временем, увидел, что на его владение кто-то рискнул покуситься, припал на передние лапы и утробно зарычал. «Не дуам! Ай-ой, мяу-со! Сожау-сам!» «Не сожрёшь!» «Немного грустно», — сказал Лайон. «Ты же уже умер!» «А ты откуда знаешь?» — удивилась я. Кот выглядел совершенно живым, только слишком большим для домашнего любимца и потрёпанным жизнью, ни запаха, ни разложения. В нём нет жизни. Буднично ответил Лайн и шагнул к шипящему зверю. Какой интересный экземпляр, продолжил Лайн, не обращая на меня внимания. Парня полностью захватил странный кот, который, на мой взгляд, хотел сожрать нас вместе с окараком. Его словно искупали в магии. «Наверное, так на него действует атмосфера Валенсии. Но здесь же не все после смерти превращаются в это. Где ты погиб? Котечка!» Очень заинтересованно поинтересовался парень. «Не тот!» Отозвался кот и полизал лапу, впрочем, не отходя от огромного, висящего на цепи окорока. Тот жему, жара, им тя хочется. Аникаук. Кот с тоской посмотрел на окрак и стукнул по нему лапой, от чего тот, как маятник, закачался на цепи. "Ты пришёл сюда в поисках еды?" спросил Лайн, и я поймала себя на мысли, что его голос завораживает. Было в интонациях что-то такое, что заставляло внимательнее вслушиваться. Даже мне захотелось ответить. Кот наклонил на бок лохматую голову, почесал за ухом задней лапой и потом задумчиво на неё посмотрел, растопырив пальцы и высунув когти. «Дау, едау тут. Много. Моё!» Ощерился он, стрельнув в нашу сторону недобрым взглядом. «Вдруг на окорок покусимся?» «Хозяева ругаются, что ты тут всех шугаешь». А сам всё равно не съешь. Почему? Заинтересовался кот и посмотрел на нас поразительно разумным взглядом. Удивительно. Ещё раз пробормотал Лайн, проигнорировав вопрос кота. Такое могло произойти только под воздействием очень сильного артефакта. То есть его кто-то таким создал специально? Потрясённо поинтересовалась я, поражаясь мощи неизвестного мага. Не думаю, Лайн с восторгом следил за котом. Обычно такие метаморфозы происходят спонтанно. Как и всё в Валенсии. Да, как и всё тут. Здесь нет смысла искать закономерность в возникающих магических метаморфозах. Поэтому и нечисть тут разнообразная и странная. И я не уверен, что магия, воздействовавшая на кота, — это отголоски магической войны. Что-то новое? Не знаю. Может и не новое, может что-то осталось с того времени. Я имею в виду, что нестабильный магический фон Валенсии на такое не способен. Нужно что-то более сильное. Артефакт? Ну, его Лайн кивнул в сторону кота. Мог создать только случай и артефакт. Зомби такими не бывают. Просто котик решил умереть рядом с какой-то очень сильной магической вещью. возможно, спрятанные во время войны. Ряд случайностей, сила артефакта. И вот, пожалуйста, ещё одна уникальная и очень интересная нечисть. Да, протянула я. Со мной даже живые коты до этого момента не говорили, а тут мёртвый. А я, между прочим, настойку твою не пила. Да и я не пил, отозвался парень. Поэтому придётся признать очевидное. Перед нами говорящий в какой-то степени разумный у мёртвого кота, который стережёт окорок. Сожрать не может, потому что организм функционирует иначе. Но тело ещё помнит и запахи, и то, насколько ему было вкусно есть. Вот он и сидит рядом с окороком, не понимая, что с ним делать. Вопрос, что делать нам? Его можно спалить, но пробормотала я, ощущая странное дежавю, как с крысосами. Жалко как-то. Я боялась показаться глупой, но не настолько, чтобы поступиться принципами. Удивительно, но Лайон меня поддержал. Как можно его уничтожить? возмутился он. Нет, такой экземпляр уничтожать нельзя. Тогда мы снова возвращаемся к вопросу, что с ним делать? Кот в наш разговор не вмешивался. Он перевернулся на спину, и лениво ловил то пушистый хвост, то кончик перевязывающей окрак верёвочки. Пока не придумал вздохнул Лайн и уселся на перевёрнутый ящик, в котором когда-то лежало вяленое мясо. Может, его как-нибудь отвлечь от окорока, который он не может сожрать, но очень хочет? Парень скептически хмыкнул. Сомневаюсь. Что ещё коты любят? Играть. Протянул Лайн и улыбнулся. А что? Это идея. Как ты относишься к мышам? Ну, Протянула я и пожала плечами. Предлагаешь наловить их для котика? Но такое я не очень согласна. Не потому, что боюсь, ты не подумай, просто я никогда таким не занималась и не уверена, что хочу. Точнее, уверена, что не хочу. Они сами сейчас сбегутся. Отмахнулся он и закусил губу, немного виновато посмотрев на меня, словно хотел сказать ещё что-то, но не решался. Чувствуя в твоём голосе подвох, Я решила немного ему в этом помочь. Они придут сами, но я не ручаюсь за качество, добавил Лайн, и количество. В смысле? Трис, ты вроде бы не глупая девушка. Лайн вздохнул. Ты ещё не догадалась? О чём? Я всегда считала себя умненькой, но вот сейчас как-то не очень. Это сбивало с толку и злило. Очень печально тупить рядом с Лайаном. Мне всегда казалось, что у таких, как он, есть улыбка, шикарное тело и деньги, а простым смертным приходится ещё мозги тренировать. А как тренировать, если они в кисель превратились? Некромант я! В сердцах бросил парень и с сочувствием посмотрел на меня. Как смотрят на умалишённых. Как ты думаешь, какие мышки заинтересуют некрокота? Этого большие. Я снова проявила чудеса сообразительности, и Лайн закатил глаза. Мёртвые тریس. Мёртвые бегающие мышки. Это то, что теоретически способно отвлечь его от Окорока. "Боги, какая гадость", простонала я. "Этот гад, который тут нас запер, не расплатится". "Конечно, он будет приглашать нас снова и снова, возможно, даже с котом", мечтательно протянул Лайн. "Зачем Интересно, если я заклею рот, то перестану задавать глупые вопросы. Или просто начну их нечленораздельно мычать. Но некромантия такой дар фанит долго. Ты хочешь сказать, уточнила я, что у нашего соседа будут выставать мыши? Ну, иногда могут и ещё куры, отозвался Лайн с таким виноватым выражением лица, что я хрюкнула. Последствия попытки сдержать смешок. Если привозят свежие тушки. А окарака? уточнила я, подозрительно покосившись на провиант. Не хотелось бы, чтобы огромная свиная нога начала носиться за нами по катакомбам. Не, окарака не должны, впрочем, без особой уверенности сказал Лаен. Они совсем не живые, копчёные. Но ну, смотри, хотя от тебя я ожидаю чего угодно, а ты точно что-то можешь? Трис, не только у тебя золотой диплом, отмахнулся он. Впрочем, в голосе не было ни обиды, ни злости, ни превосходства. Он сказал это совершенно будничным тоном. У тебя золотой диплом? поразилась я и сразу стало стыдно. Ведь правда, не только у меня он может быть. Но у Лаэна? Не а. Ленивато звался парень. Но не успела я облегчённо выдохнуть, потому что моя картина мира вновь оказалась целой. Как он добавил? Платина. Что? Кажется, у меня глаза вылезли из орбит. Платину. Давали лучшим из лучших. Может, всё желайн всё проплатил? Лайн больше тему диплома не поднимал. Мне вообще показалось, что этот момент даже немного его смутил. Он попросил меня не мешать и вытащил из-за пояса мелок и прямо на полу начал чертить пентаграмму. Уверенные и чёткие движения, идеально ровные Тут же вспыхивающие линии и равной длины лучи звезды. Парень будто чертил по линейке? Поразительно. Забираю свои мысли обратно. Похоже, Лайана чему-то всё же научили. Увидев вспыхивающие линии, кот зашипел и попятился, утягивая за собой окорок, который висел на цепи. В итоге верёвочка, за которую тянул некрокот, оторвалась, и окорок маятником качнулся в нашу сторону. Эй, ты что творишь? Возмутился Лайн, едва увернувшись от куска ароматного копчёного мяса. А окорок отлетел в обратную сторону и там впечатался в кота, который обиженно мяукнул, получив по морде копчёностью и впился в неё зубами. Мне кажется, он боится, что пентаграмма для него, предположила я. Да? удивился Лайн, посмотрел на кота и серьёзно добавил. Нет, тебя я не трону. Правда? Но не дай боги, ты сейчас из зубов Это токорок выпустишь. Я и так из-за тебя чуть пентаграмму не испортил, а тут важна точность. После слоу-лайна кот вцепился в окорок сильнее. Даже когти воткнул и замер в неестественной позе на задних лапах у стены. Я подумала, что если задние лапы поедут, будет ещё хуже, врезавшись в лайна окорок с котом, круче, чем просто окорок. Но обошлось без эксцессов. Лайн закончил пентаграмму и внимательно осмотрелся. Я сначала не поняла, что он высматривает, а потом увидела толстую, неуверенно ковыляющую на слабых лапках мышь с перебитым хвостом. Страшненькая, облезлая и, кажется, не очень свежая. Гадость какая. А я вспоминала, почему же не люблю некромантов. Вот поэтому и не люблю. А дальше произошло сразу несколько вещей. Во-первых, Лаен довольно сказал: "Первая пошла. Во-вторых, кот увидел мышь и кинулся на неё, не разбирая дороги, и выпустив из лап коготок, который радостно шатнулся в нашу сторону. Чтобы не получить окораком по фезиономии, лайон резко отвернулся, но огромный кусок мяса нагнал парня и врезал по затылку и лопаткам. Тот выругался и не устоял на ногах, а я не успела отскочить. В итоге мы с Лаеном полетели на пол, как сбитые пушечным ядром. Я с трудом удержала голову, но чувствительно ударилась спиной о каменный пол. К счастью, Лайн выставил руки и умудрился не рухнуть на меня всем своим весом, а только завис сверху, разглядывая меня с усмешкой. Поза была до того двусмысленная, что я тут же вспыхнула от смущения. И тут окорок, повинуясь инерции, полетел в обратную сторону. Парень выплюнул ругательство и согнул руки в локтях, налегая на меня всем своим мощным телом. Видит боги, я совершенно не хотела почувствовать мышцы Лайена. Мне вовсе не нужно было знать, насколько он жилистый и подтянутый. Я прекрасно жила без этой информации. Конечно, я видела его и догадывалась, что с мускулатурой у парня всё в порядке, но теперь-то я это знала. Его лицо было прямо перед моим, глаза в глаза. Я впервые за несколько лет нашего знакомства заметила, что они у него удивительно зелёные, как бутылочное стекло. А дыхание ощущалось на моих губах. Он был так близкой, такой красивый. А ещё он поймал мой взгляд, и на наглых губах появилась самодовольная усмешка. Я упёрлась руками в его грудь, собираясь возмутиться и оттолкнуть. Но тут Лайона придавила сверху, и он с руганью и шипением окончательно рухнул на меня, позволив оценить не только свой рельеф, но и вес. Лишь голову убрал в последний момент, чтобы не стукнуть лбом. Зато мягкие губы совершенно случайно скользнули по моей скуле. «Да что же это такое?» Щёки опять вспыхнули, и я поспешно отпихнула парня. Он послушно скатился с меня, шепнув. «Прости, эта скотина прыгнула мне на спину. Я не хотел». Я взглянула на него и сразу поверила. В зелёных глазах мелькнули смех и раскаяние, а потом над моей головой с мявом пронеслась лохматая тень. На этот раз я распласталась по полу сама, без вмешательства Лайена. Котечка с восторгом наносился за зомби-мышью, наплевав на окораку и другие хозяйственные припасы. Мне кажется, когда он просто не пускал никого к окороку, было проще, сказала я и отползла поближе к двери. Алиан последовал моему примеру. Они же всё разгромят тут. Никто не просил оставить погреб в целости и сохранности. О, смотри, ещё одна пришла. Радостно отозвался парень, указывая на прихрамывающую мышь. Даже мелкие грызуны в Валенсии были совсем не мелкими. Хорошо хоть я мышей не боялась. Кот уронил с полки колбасу. обрушил ящики с тушёнкой и вино, которое добыл Лайн в винном погребе. Всё это разбилось и перемешалось на полу. Потом он зацепился лапами за полку, но мышь поймал, даже двух. Одну держал в зубах, а другую прижал за хвост к полу и теперь несчастно на неё смотрел, потому что зубов на неё не хватило, а выпустишь убежит. Хочешь, заберём игрушки с собой? Заискивающе предложил Лайн и поймал заинтересованный взгляд кота. Они пойдут за тобой, только если оставишь Окарок в покое. Ну уже, котечка, показывай, где тут выход. Выход? удивилась я. Ну, конечно. Как ты же сюда, не крокот попал, значит, где-то есть потайной лаз, про который хозяин не знает. Так как ты сюда попал? Кот аккуратно убрал лапу с машиновыховых воста и, убедившись, что трофей не сбежит, повернулся к выходу. Он миновал дверь и уверенно потрусил по коридору. Одну мышь тащил в зубах, а другая послушно бежала следом. Скоро к ним присоединилась третья, потом четвёртая, и Лайенс похватился. «Так, все стоять!» «Что случилось?» — испугалась я. «Вино-то! Я забыл вино!» — воскрикнул он и помчался обратно. «Захвати мне фруктиков консервированных! Они там были!» — крикнула я ему в спину. Парень вернулся через 5 минут с бутылкой вина, консервированными фруктами и колечком аппетитно пахнущей колбасы. Хотел ещё огурчиков взять, но рук не хватило, сокрушённо признался он. Но ну, ничего, с торговцев в качестве платы требуем. Кот всё дальше вёл нас по тёмным коридорам, пока мы не уткнулись в стену, самую обычную, ничем не отличающуюся от других стен. Ну и, обиженно спросила я и остановилась. Признаться, испытала глубочайшее разочарование, уже мечтала, как лягу спать в своей постельке. И где выход? Должен быть тут. Отозвался Лайн, он подошёл к стене, толкнулся в неё плечом и внезапно исчез, словно выпал из коридора в потустороннюю реальность. Я взвизгнула и уже собиралась впасть в панику, как следом за парнем сгонули некрокоты и зомби-мыши. Я осталась одна в пустом, тёмном, неуютном коридоре. В очередной раз вспомнила, что по боевой магии у меня золотой диплом, а значит, я должна быть, как минимум, смелой. Поэтому выдохнула и отправилась в стену следом за моей разношёрстной компанией. Вынесло нас на ночной пляж. Запах моря, песок под попой, на которую я упала, и бесконечное звёздное небо, отражающееся в волнах. Шум прибоя и пальмы. нарушал идилью только утробный мявк и гоняющийся зомби-мышь-кот, который высоко подпрыгивал в песочных барханах. Ну что, отметим последние часы покоя или сразу пойдём слушать истерики Клинта и его признание в любви к тебе? спросила Лая, усевшись прямо на песке у кромки воды и откупорив бутылку нехитрым заклинанием, которым маги овладевали ещё в школе. Вот умеешь ты, предложить альтернативу без альтернативы. Возмутилась я, подходя ближе и присаживаясь рядом. Парень хмыкнул, а в ответку я отобрала у него вино и сделала глоток. И правда вкусное. Почти не сладкое, но в меру терпкое, без набивающей оскомину кислоты. Мы сидели и слушали шум волн. Ни крокот скрылся где-то вдалеке, но я почему-то была уверена, никуда он не денется от нас. Точнее, от лаяна. Ночь была по южному тёмной и тёплой. Такие бывают только возле моря. Чреущие, когда совершенно не хочется идти спать. Э, пошли купаться? Внезапно предложил парень и посмотрел на меня с шальным вызовом в глазах. Но я только усмехнулась и покачала головой. Нет уж, мне такие приключения с лайном довера да не нужны. Не дождёшься, ответила я и снова глотнула вина из бутылки. Ночью купаться опасно, особенно ночью в Валенсии. Так дождёмся рассвета. Не сдался он, но я по улыбке видела это провокация, а не попытка флирта. Ему нравилось дразнить меня, но иного ответа Лайн и не ждал. Он меня знал. Я бы и с Клинтом не пошла. А с кем бы пошла? Этот вопрос поставил меня в тупик, и я какое-то время просто смотрела вдаль, на волны и небо, которое уже было не таким тёмным. Домой идти не хотелось. Тут было вкусное вино и шумело море, а там Возволнованная Челси и злой Клинт. Конечно, он сдержит злость, но будет прилипчивым, как пиявка, если слишком хорошо знала своего бывшего. Сначала я приняла звук за шелест волн, но потом поняла, по берегу льётся песня. Голос был хрустальный и доносился откуда-то с моря. Точнее, ветер играл им так причудливо, что казалось, будто нежную песню напевают сами волны. А у кого-то тоже ночь задалась. Усмехнулся Лайн, снова передавая мне бутылку. На губах осталась капля вина. Парень слизнул её и, прикусив нижнюю губу, посмотрел на меня. В зелёных глазах отражался загорающийся рассвет. Вспыхнули щёки. Невинный жест, но меня словно ударила молния, совершенно неожиданно и неправильно. Не знаю, зачем моя рука потянулась к его губам. Лаен заворожённо посмотрел на меня и подался вперёд. Какой же он красивый! Не заметить его красоту невозможно. Но раньше смазливая внешность раздражала, а сейчас очаровывает, как и песня нежная, волнующая и волшебная. Увидеть бы певицу. Вот тут ещё осталось, тихо сказала я и убрала большим пальцем капельку вина с уголка его губ. Совсем не ожидала, что Лаен перехватит мою ладонь возле своего лица и прижмёт к щеке. Гладкая. Его прикосновение вывело меня из равновесия, как магическая искра. Я дёрнулась, как от удара, и убрала руку, спрятав ладонь между коленями. Но что-то между нами сломалось. Чарующие звуки повисли в воздухе, заставляя смотреть на мир иначе. Лайон, не отрывая от меня взгляда, перенёс вес на руку и склонился ближе. Губ к губам. Я почувствовала его тёплое дыхание и лёгкий аромат ежевики послевкусие вина. Над морем вспыхнула розовая полоска рассвета, волны набежали на песок, и волшебная песня, льющаяся по берегу, заставила потерять связь с реальностью. Единственное, что осталось в голове сейчас меня поцелует самый красивый парень на свете. В душе оставалось Смутное беспокойство, которое говорило, что происходящее здесь нелогично. Но кто слушает нудный разум, когда сердце готово выпрыгнуть из груди? Вот я и не слушала. Просто, отринув сомнения, потянулась губами к губам.